Глава вторая. «Чего?» Егор не верил собственным ушам. «Но какое еще нафиг поражение? Раньше до такого не доходило». «По команде огонь на поражение!» Ошалела с небольшой заминкой продублировал приказ трубы командир второго отделения. «И?» «По команде огонь на поражение!» послышалось со стороны третьего отделения. Егор промолчал. В свете прожектора он увидел, как на колючку лезет, царапая тонкие ручонки, девчушка лет десяти, худющая в каком-то рваном трепе. Снизу девочку подсаживает мать. «И их им приказывают расстреливать?» «Гус, мать твою!» — взорвался взводный. «Какого хрена сопли жуем? Командой отделением!» «Прошу повторить приказ!» — нахмурился Егор. «Огонь!» — раздраженно рявкнул ком взвода. «На поражение! Что непонятного?» «Остановитесь, или мы вынуждены будем открыть огонь на поражение!» — грянул сворот ворот громкоговоритель. Все было понятно. Все. Кроме одного. «Это же люди!» — пробормотал Егор. «Не интродукты, не твари!» «Вижу, епте!» Выплюнул взводный. «Знаю!» «Это какая-то ошибка!» «Это приказ!» «Гус!» Брызжа слюной, труба вымещала злость на непослушном подчиненном. «Выполняй!» Прожектор снова мазнул по внешней обочине МКАДа. Девчушка сорвалась с колючей проволоки. Кажется, плачет, прижав к груди и руки. Мать снова поднимает ее на заграждение. «Да пошел ты!» — выплюнул Егор. — Что? Я не подписывался исполнять такие приказы. Труба выматерился витиевато и от всей души. И, кажется, выпустил пар. — Неподчинение старшему по званию при выполнении служебных обязанностей? Это взводный проговорил уже без злости, каким-то отстраненным глухим и пустым голосом. — Под трибунал пойдешь, гус! — Плевать! А вот у Егора эмоции били через край. В беженцев стрелять не буду. У меня контракт на защиту города от тварей. Клюв, отстранившись от бойницы, внимательно наблюдал за Егором и командиром. По губам безопасника скользнула подленькая улыбочка. Взводный скользнул взглядом по Клюеву, выматерился еще раз. Госов, сдать оружие и паспорт!» Оставаться на месте до дальнейших распоряжений. Клюев, возьми у него автомат и документы. Егор молча сунул калаш в руки ухмыляющегося клюва. Тот забросил его ствол за плечо и снова протянул ладонь. Егор вынул из нагрудного кармана паспорт. Вот так, с тоскливым каким-то выражением пробормотал взводный. Клюев, принимай командование отделением. Вздохнув, труба тихо добавил. «Дурак ты, гус!» То ли с сожалением он об этом сказал, то ли с завистью, непонятно. Сказал и отвернулся. Все. Егор стиснул зубы. Да выеживался, блин! Может, не стоило качать права? Без оружия и штампа с московской регистрацией он сразу ощутил себя таким же беззащитным, как беженцы на той стороне МКАДа. Теперь любой столичный патруль вправе вышвырнуть его за кольцо, а при сопротивлении пристрелить на месте. «Взвод! Слушай мою команду!» Голос трубы стал вдруг сиплым и натужным. Слова как будто давались взводному через силу. Да, непростой ему предстояло отдать приказ. Клюв прильнул к своей бойнице. Егор склонился к своей. «Уже без оружия». Сейчас он просто наблюдал за происходящим. Беженцы перебирались через третью линию колючки и вступали на асфальт кольцевой дороги. «Огонь!» Негромко, словно бы нехотя, скомандовал взводный. «Огонь на поражение!» Клюв оскалился. Всю жизнь мечтал. У суки! Понаехали тут, понаприходили? Ну получайте! Первое отделение! Огонь на поражение!» Приложившись к калашу, клюв выпустил очередь. Дальше пошло легче. Второе отделение, огонь! Третье отделение, огонь! Сухим надсадным кашлем затарахтели автоматы, длинными очередями зарокотали пулеметы над воротами. Крик: Нет! Вопль разочарования, отчаяния и ненависти разнесся над мкадом. На широком пустынном шоссе и расчищенных подступах спрятаться от пуль было негде. Провинциалов выкашивало десятками. Людей, рассчитывавших найти в столице спасение и помощь, находила смерть. Первые ряды, застрявшие в колючей проволоке, были перебиты в считанные секунды. Из задних по стенке в разнобой ударили несколько ружей. Значит, не совсем уж безоружные эти бедолаги, отметил про себя Егор. Впрочем, не совсем в данном случае означало почти Ответный огонь был жалок. Пули и кортеч на излете защелкали по укреплениям, не причиняя вреда бойцам гарнизонной службы. На миг Егор представил, как в глазах беженцев выглядят защитники кольца. Огородившиеся колючкой Засевшие за прочной стенкой, хорошо вооруженные, сытые, холеные, самодовольные москвичи. Наверняка неприязнь, которую Клюв испытывал к пришлым провинциалам, и раньше была взаимной. А уж после такого, несколько человек Егор так и не понял, то ли живых еще, то ли изрешеченных пулями и повышенных на колючке трупов, повалили секцию в последнем ряду проволочных заграждений. Около дюжины беженцев бросились к бреши, что-то крича и размахивая руками. Этих встретили струей из огнемета. Жидкое пламя, перелетев через многополосное шоссе, ударило точно в пролом. Накрыло людей. Крики стали громче. Люди заметались в проволочной ловушке живыми факелами. Запутались, попадали. Впрочем, они кричали недолго. Где-то на Рязанском шоссе... Далеко за внешними ограждениями тоже послышалась стрельба и крики. Лучи надвратных прожекторов ударили в вглубь Рязанки. В тылу у беженцев мелькали неясные тени. Много теней, словно темные волны пересекали примыкающие к МКАДу шоссе. Раз пересекли, два пересекли, три. Разглядеть стремительных существ на таком расстоянии в нервном мечущемся свете прожекторов Было почти невозможно. Темные силуэты чем-то напоминали крысиные. Если бывают крысы размером с носорога. Впрочем, сейчас бывает всякое. И не такое сейчас бывает. «Интродукты!» — услышал Егор чей-то истошный вопль. И не сразу понял, что кричит клюв. «Твари!» — проревел труба. А вот баском взвода Егор опознал сразу. «Общая тревога!» Над Рязанскими воротами взревела сирена. Эту толпу беженцев можно расстрелять силами одного взвода, втихую, без сирен, или завалить какую-нибудь одиночную тварь с забредшую под стенку. Но когда появляется целая стая интродуктов, встречать ее надо во всеоружии. Теперь все стало ясно. Беженцев преследовали. Возможно, их даже специально гнали на неприступное столичное кольцо, как в ловушку. Вот почему обезумевшие люди полезли на колючку и под пули. Огонь со стенки усилился. Только теперь защитники кольца поливали свинцовым градом отдаленный участок Рязанского шоссе, надеясь, если не достать, то хотя бы отогнать тварей. Прошу арт-поддержки, кричал в рацию труба. Повторяю, прошу арт-поддержки. Замечены интродукты в районе Восточного сектора. Рязанское шоссе, квадрат 3921. Повторяю, Рязанка, квадрат 3921. Запрашиваю 10 осколочно-фугасных. Да нет, мать твою, не беженцы, твари! «Да, сначала были беженцы, ёпти. Теперь твари. Что делают?» «Провинциалов, мля, жрут. Угроза кольцу?» «Непосредственной угрозы пока нет, но в любой момент могут попереть и на нас. Что значит «накроем, когда попрут»?» «Слушай, ты, козел безрогий, я тебя русским языком говорю, что твари попрут на нас в любой момент. Ладно, хрен с тобой». «Жмотина тыловая! Давай хоть пять осколочных!» Где-то за многоэтажками Волгоградки ухнул залп невидимой батареи. Егор услышал гулко эхо выстрелов, потом свист снарядов, выворачивающий всю душу наизнанку. В такие минуты всегда кажется, что стреляют по тебе. Перелетевшие через стенку снаряды легли точно в указанный квадрат. Ночь расцветили пять огненных бутонов. Егор поежился, представив, какой град осколков сыпанул сейчас по Рязанке и дальним полуразрушенным зданиям у шоссе. Вот только осколками этими посекло лишь беженцев, которых еще не успели сожрать. Красовидные интродукты с необычайным проворством сдернули прочь, едва заслышали свист снарядов. Твари, крутившиеся вокруг кольца, быстро учились и уже усвоили – Когда можно нападать, а когда лучше отступить, они сгинули в темноте так же внезапно, как и появились, унося в челюстях по 3-4 человеческих тела сразу. Впрочем, одни твари сгинули, другие появились. Видимо, привлеченные шумом стрельбы, к рязанке устремилась летающее отродье: 1, 2, 3, 5, 7, считал Егор Летунов, мечущихся в лунном свете. Пару раз он уже видел таких. Короткое туловище, длинная шея, маленькая голова, большая пасть, размах крыльев, сикарус-гармошку. Эта стая тоже попыталась урвать свое, атаковав разбегавшихся беженцев с воздуха. Одна птичка неосторожно приблизилась к Амкаду. Тварь тут же поймали лучами два прожектора. На крыше высотки за спиной Егора Затянул свою убийственную скороговорку Зенитный пулемет Автоматчики на стенке Добавили свою порцию свинца Подстреленная тварюга С противным клёкотом Прянула прочь от кольца Однако далеко отлететь не смогла Упала где-то за Рязанкой. Остальные летуны Тут же устремились К раненому сородичу Они теперь тоже не останутся без добычи Стрельба стихла И на этот раз до утра беженцы были остановлены. Нападение интродуктов отбито.